Сказка 17. За железный столик у двери ресторана Сел человек в светлом костюме, Сухой и бритый, точно американец, Сел и лениво поет. Гаксан Все вокруг густо усеяно цветами акаций, Белыми и точно золота, Всюду блестят лучи солнца, На земле и в небе, Тихое веселье весны. Посредине улицы, щелкая копытами, Бегут маленькие ослики с мохнатыми ушами, Медленно шагают тяжелые лошади, Не торопясь, идут люди. Ясно видя, что всему живому хочется Как можно дольше побыть на солнце, На воздухе, полном медового запаха цветов. Мелькают дети до весны, Солнце раскрашивает их одежда в яркие цвета, покачиваясь, плывут пестро одетые женщины. Они так необходимы в солнечный день, как звезды ночью. Человек в светлом костюме имеет странный вид. Кажется, что он был сильно грязен, и только сегодня его вымыли. Но так усердно, что уж навсегда стерли с него все яркое. Он смотрит вокруг полинявшими глазами, словно считая пятна солнца на стенах домов и на всем, что движется по темной дороге, по широким плитам бульвара. Его вялые губы сложены цветком, он тихо и тщательно высвистывает странный и печальный мотив. Длинные пальцы белой руки барабанят по гулкам краю стола, тускло поблескивают ногти, а в другой руке желтая перчатка. Он отбивает ею на колени такт. У него лицо человека умного и решительного. Так жаль, что оно стерто чем-то грубым, тяжелым. Почтительно поклонясь, Гарсон ставит перед ним чашку кофе, маленькую бутылочку зеленого ликера и бисквиты. А за столик рядом садится широкогрудный человек с агатовыми глазами. Щеки, шея, руки его закопчены дымом. Весь он угловат, металлический крепок, точно часть какой-то большой машины. Когда глаза чистого человека устало останавливаются на нем, он, чуть приподнявшись, дотронулся рукой до шляпы и сказал сквозь густые усы. — Добрый день, господин инженер. — Ба! Снова вы, трома! — Да, это я, господин инженер. Нужно ждать событий, а?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 Снова, стачки, беспорядки, да? Тот пожал плечами, мягко улыбаясь. Если б можно было без этого. Старуха в черном платье, суровая, точно монахиня, молча предложила инженеру букетик фиалок. Он взял два и один протянул собеседнику, задумчиво говоря. «У вас, трома, такой хороший мозг, и право жаль, что вы идеалист».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 Вы любезный человек. И я думала, чего бы господину инженеру не сделаться социалистом? Социалисту тоже надо быть поэтом. Они засмеялись, оба одинаково умно глядя друг на друга. Удивительно разные. Один сухой, нервный, стертый, с выцепшими глазами. Другой точно вчера выкован, еще не отшлифован. Нет, Трама. — Я предпочел бы иметь свою мастерскую и десятка-три вот таких молодцов, как вы. — Ого! Мы сделали бы кое-что! Он тихонько ударил пальцами по столу и вздохнул, вдевая в петлицу цветы. — Черт возьми! — возбуждаясь, вскричал Трома. — Какие пустяки мешают жить и работать? — Это вы историю человечества называете пустяками, мастер Трома? Тонко улыбаясь, спросил инженер. Рабочий сдернул шляпу, взмахнул ею и заговорил горячо и живо. «Э, — что такое история моих предков? — Ваших предков? — переспросил инженер, подчеркнув первое слово еще более острой улыбкой. — Да, моих. — Это дерзость? — Пусть будет дерзость. — Но почему?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 Один громко и открыто, точно хвастаясь своим умением хохотать, откинув голову назад, выпетив широкую грудь, другой почти беззвучно, слипывающим смехом обнажая зубы, в которых завязло золото. Словно он недавно жевал его и забыл почистить зеленоватые кости зубов. — Вы, бравый парень, Трома, вас всегда приятно видеть, — сказал инженер и, подмигнув, добавил если только вы не бунтуете. О, я всегда бунтую. И, скорчив серьезную мину, прищурив бездонные черные глаза, он спросил. Надеюсь, мы тогда вели себя вполне корректно. Пожав плечами, инженер встал. О, да, да, эта история, вы знаете, стоила предприятию 37 тысяч лир. Было бы благоразумнее включить их в заработную плату. Хм... «Вы плохо считаете? Благоразумие?» «Оно свое у каждого зверя». Он протянул сухую желтую руку и, когда рабочий пожимал ее, сказал. «Я все-таки повторяю, что вам следует учиться и учиться. Каждую минуту я учусь». «Из вас выработался бы инженер с доброй фантазией». Э, фантазия не мешает мне жить и теперь». «До свидания, упрямец!» Инженер пошел под акациями сквозь сеть солнечных лучей, шагая медленно длинными сухими ногами, тщательно натягивая перчатку на тонкие пальцы правой руки. Маленький, до черный горсон отошел от двери ресторана, где он слушал эту беседу, и сказал рабочему, который рылся в кошельке, доставая медные монеты. «Сильно стареет наш знаменитый!»